Глава 2. И всё же, чем больше я думал о словах Бэймина, тем больше склонялся, что всё же он мне тогда не лгал. Не договаривал, говорил полуправду, но открыто не лгал. Он действительно уверен, что в бедах магического мира виноват кто-то, сумевший призвать достаточно большое количество сильных демонов, чтобы обеспечить угасание магии. С учётом того, что демоны живут в мире где магической энергии не так много, они действительно могли выжить даже при полном отсутствии таковой, благодаря тем запасам, что удалось им накопить. Остается надеяться, что впав в состояние спячки, как его назвал бывший экзорцист, они так в нем и остались, не заметив, что мир снова полон магии. Да и если они даже действовали активно, то должны были потратить значительные силы, чтобы удержаться тут. Можно даже предположить, что, несмотря на их силы, мир, вернув магические потоки к прежней силе, просто исторг этих демонов обратно в их мир. И нам в итоге осталось не так уж много представителей этих старых призывов. Слишком много, если и слишком мало фактов, чтобы говорить об этом однозначно. Особенно все это неоднозначно в условиях того, что никто не находил ничего подобного, А точнее, если опять же верить Бэймину, старательно замалчивал все эти факты, используя найденные находки. Никому не известно, какими знаниями в действительности обладают старые магические рода, и может действительно в их арсенале есть средства удержания демонов в заточении для дальнейшего использования его сил в собственных целях. От всех этих мыслей голова просто пухла. Лучшим избавлением от этого, как ни странно, был бой с Раксаной. Во время спаринга у меня просто не оставалось времени на посторонние мысли, если я не хотел получить больше, чем обычно. С каждым днём немного лучше, улыбнувшись, помогла мне подняться Диманесса после того, как повалила меня на пол. Ты так говоришь, но что-то я гребаю каждый раз одинаково, потирая ушибленные рёбра, ответил я. И всё же постепенно ваш результат улучшается, и вы держитесь чуть дольше, возразила девушка. Она повернулась к стойке с тренировочными мячами и сейчас протирала их перед тем, как поставить на место. "Раксана, ты что-то знаешь о демонах, что могли остаться в нашем мире?" спросил я, краем глаза отслеживая её реакцию, и был вознаграждён за внимательность, так как демонесса на этом вопросе едва заметно вздрогнула рукой. А раньше наши миры сообщались друг с другом более плотно, Медленно стала отвечать она, продолжая заниматься своим делом. Сейчас же магия этого мира стала несколько иной, да и магов, способных призвать демонов из-за грани, разделяющей миры, теперь не так много. Не так много, как было до этого. Я спрашивал не про это, потягиваясь всем телом, сказал я. «Тебе же несколько веков, и ты должна была застать все эти перемены». Всё же такой массовый исход демонов, которых использовали в военных целях или для того, чтобы расквитаться с обидчиками, должен быть очень заметен, даже если вы живёте разобщённо. Время порой бывает так причудливо, грустно произнесла она. Причина же грусти в голосе для меня была непонятной. У нас после этого тоже было не всё спокойно. Многие демоны, вернувшись, были переполнены силой. И решили, что теперь смогут поспорить за власть с лордами. Времена были кровавыми и беспощадными. В то же время пропал лорд Гортвар, спросил я уже не скрываясь, смотря на девушку. Так и есть, развернулась Диманна соко мне, при этом она старательно отводила взгляд. Примерно в это же время лорд Гортвар решил провести собственные исследования вдали от города, которым он владел. Из-за начавшихся беспорядков я не смогла отследить, куда именно он ушёл и что с ним произошло потом. Теперь же осколки знака власти лорда Гортвора, что резонируют с моим знаком силы, прикоснулось она к ложбинке между грудей, где у неё был вживлён синий кристалл. Однозначно говорят о том, что с ним не произошло ничего хорошего. Всё это очень хорошо вписывалось в мои последние размышления. Откуда-то же дед взял эти осколки, чтобы вживить их мне и попробовать вернуть роду силу за счёт усиленного демоническим источником мага. Всё же он, насколько я помнил, был выдающимся исследователем и действительно мог попытаться провернуть что-то подобное. Тот -то отец тёти Катрины так долго искал его записи, чтобы получить шанс для своей дочери. Если же так, то кто бы ни был носителем осколков, Но получается, его либо призвали в этот мир, либо он здесь был изначально. С учётом того, что дед не был таким уж великим магом, то работал он, скорее всего, с трупом демона. Чем больше думаю об этом, тем больше вопросов в голове. Откуда он его взял? Как мог сохранить в тайне? И вообще, что пошло не так во время операции, чтобы в итоге я оказался единственным выжившим в нашей чёртовой семейке? Спасибо за ответ. Решил я на время отстать от своей слуги. Ми лорд, склонила она голову. Жизнь вещь довольно причудливая, и далеко не все события крутятся вокруг твоей персоны. Хотя порой приятно чувствовать себя главным героем, когда весь мир подстраивается под тебя. К счастью или, к сожалению, всё далеко не так. Об этой мысли я в очередной раз убедился, когда увидел утреннюю сводку новостей из Восходной империи. Тот портал, что они обнаружили и захватили из скрыв от глаз общественности, послужил не только источником необычных материалов, которые предприимчивые китайцы пытались приспособить подразличные сферы производства, но и прибавил им проблема. Мало того, что у нас всё чаще проявляются магические звери, которых необходимо отлавливать до того, как они смогут проникнуть в крупные населённые пункты и посеять в них хаос, так ведь из самого портала попёрли какие-то монстры, ради сдерживания которых империи пришлось пригнать войска с поддержкой их магов. Пока они говорили об успешности сдерживания и изучении пойманных живьём тварей. Но сколько ещё продлятся их успехи? Больше всего меня позабавили рассуждения экспертов, которые ругали восходную империю в том, что они присвоили себе такой уникальный ресурс и не дают учёным и военным других государств участвовать в его исследовании. Может, с какой-нибудь маленькой страной мировое давление и сработало бы, но не зря же это была империя. Да и маги в этом государстве были одними из сильнейших и могли на равных спорить с нашими сильнейшими, одарёнными. Поэтому дальше разговоров и споров на телевидении это всё не уходило. Сколько продлится их уникальное право, пока неизвестно, но думаю, они со временем договорятся за какие-нибудь бонусы от доступе других стран. Или вообще могут наплевать на это, благо позволить себе такое китайцы могут. И всё же было интересно посмотреть на то, что находится за границей портала. Пускай я побывал в мире демонов, точнее, в одном из них, но всё же он был довольно пустынен, чтобы наслаждаться путешествием. Закончив с утренними делами, я отправился в гараж. Уже застоялся старый друг. Спросил я у чоппера похлопофов его по баку. Мотоцикл тут же отозвался лёгким рыком заработавшего движка. Пускай изначально в него был вселённого огненный конь, но тот уже давно находился в плену техники и начал претерпевать изменения. Я, конечно, сильно ограничил возможности демона, не давая ему развиваться за счёт мировой энергии, но всё же и сам мотоцикл изменялся под воздействием иномирной сущности. Внешне это было не так заметно благодаря ограничивающим контурам, но вот по мощности мотоцикл давно превосходил свои аналоги. Я взялся за руль и выкатил послушный мотоцикл за пределы гаража. Рядом уже находилась Раксана, которая будто чувствовала, что я собираюсь покинуть территорию особняка. Садись в машину, будете сопровождать, отдал я приказ, смиряясь с необходимостью этого. Пускай я и мог покататься на чоппере, но отказываться от сопровождения было бы очень неосмотрительно. Уже миновали те времена, когда я мог себе такое позволить. особенно когда в этом нет такой уж большой необходимости. Быстро сев на мотоцикл, я медленно выехал с территории особняка и, убедившись, что сзади пристроилась машина, рванул на выезд на трассу. Только там можно было разогнаться и не думать о пробках, которые начнутся ближе к вечеру. Меня в последнее время не покидает ощущение, что события в моей жизни становятся всё больше Да, мне приходилось много работать, чтобы подняться с одна и завоевать определённую репутацию в Петрограде. Но вот после этого я, если уж говорить честно, остановился. У меня больше не было вызовов, которые заставляли действовать вопреки моим желаниям, и что уж скрывать, лени. Теперь же с восстановлением рода одни задачи и вызовы меняются на другие, и мне это нравится. Да и как может не нравится чувствовать себя сильным и богатым? При этом меня окружают действительно верные люди, для которых я постарался сделать такую обстановку, чтобы они и сами без всяких договоров и контрактов были готовы положить свои жизни во славу рода и меня. Может, это было не совсем честно по отношению к ним, но всех, кого я собрал под крыло рода, хотя если вспомнить герб Шуваловых, то получается под копыта, ждала совершенно иная судьба. Возможно, им даже удалось бы занять более высокие позиции, но ради этого пришлось жертвовать гораздо большим, чем просто подчиняться главе рода. Да и если вспомнить того же Славу Волкова, скорее всего, его команда спустя 5-10 лет уже потеряла бы большую часть своего состава, и им либо пришлось уходить из этого бизнеса, либо вливаться в другие отряды, но уже на вторых ролях, что многим не позволяла гордость. А если взять Троицу, Реми, Сема и Эльзу, они из-за своей деятельности приобрели столько недоброжелателей, что останься они в Европе на пару лет подольше, то не думаю, что их бы оставили в покое. У той же Реми вот нашли семью, и только поддержка рода позволила ей спасти их жизни, ведь как наёмник она не могла обладать подобными ресурсами. Все мои действия служили для того, чтобы укрепить мой род. и чтобы избавить меня от лишних проблем. Правда, с последним пока ничего не выходило, но я не бросал надежду просто сидеть в общежитии в обществе прекрасных жён и получать деньги с работающих производств. Кстати, насчёт производства Князь, мы вас не ждали. Что-то случилось? обеспокоенно спросил Кирилл Алексеевич Зур. Мужчина, пусть и пришёл без лишней спешки, но всё же его вид показывал, что он не ждёт от моего неожиданного визита ничего хорошего. Это же надо было так кому-то запугать этого двухметрового мужика-тяжеловеса, чтобы он до сих пор не мог избавиться от таких поведенческих реакций. Не беспокойтесь, доброжелательно улыбнулся я. Просто захотел посмотреть на всё не в рамках отчётов, а собственными глазами. Тогда хорошо, выдохнул Зур, поверив моим словам. Пройдёмте на производство. Ведите, кивнул я и последовал за мужчиной. Позади неслышной тенью пристроилась Раксана. С того момента, как я сделал все условия для проживания демоном паукам в подвале этой фабрики, я тут больше не появлялся и не видел Как они переделали свой цех под новые задачи. Правда, я в этом не особо понимаю, так что мог лишь заметить увеличившееся количество рабочих, как и самые техники, которые обрабатывала демоническую паутину. Молодой человек с улыбкой поприветствовал меня Галина Матвеевна Маркова, отмахнувшись от пристававших к ней двух девушек. Последние решили отойти в сторону, но всё же бросали любопытные взгляды в мою сторону. Решили посмотреть на всё своими глазами, спросила женщина и, не дожидаясь ответа, продолжила. И правильно. Бумажки оно что, ерунда, а вот увидеть всё собственными глазами куда дороже. Полностью с вами согласен, поцеловал я протянутую руку Марковой, от чего женщина даже зарделась, довольная оказанным вниманием. Вы всё молодеете. Отчасти моя лесть была просто фактом. После того, как фабрика стала получать заказы, принёсшие ещё большую прибыль, чем раньше, это отразилось в том числе и на премиях для специалистов, участвующих в этом. Свою часть женщина в летах потратила на омоложение, так как сейчас выглядела не старше лет 45-50. Впрочем, это её личное дело, куда тратить деньги, но ну, а мне выгодно, чтобы подобного рода специалисты оставались на работе как можно дольше. Всё же шутка ли перестроить всю линию производства за очень короткое время, да ещё и работая с неизвестным материалом? Хотите посмотреть на наши новинки? Лукаво улыбнулась Галина Матвеевна чисто по-женски, состроив мне глазки, хотя было видно, что за этим ничего не стояло, и это её обычное поведение, которое раньше демонстрировать не позволял более взрослый внешний вид. Почему бы и нет, принял я её предложение. В итоге мне была показана целая коллекция одежды, подходящая как для повседневной носки, так и для званых вечеров небогатых аристократов. Пока самостоятельно замахиваться на более дорогие направления было рановато, поэтому часть обработанных тканей продают другим фабрикам и ателье. А это что, спросил я, уйдя в комплект лёгких доспехов, которого по идее тут не должно быть. Одно дело изготавливать отдельные элементы для них, Но другое сделать собственную линейку. Это реальный иной уровень работы. Да вот эти две энтузиастки, сдала девушек, которые тихо, словно мышки, следовали за нами всё время Маркова, предложили изготовить из ткани основу для комплекта лёгких доспехов. Да делать это хотели после работы, так что я выделила им материал. Вы можете видеть результаты их работы. Я подошёл поближе и коснулся ткани доспеха. которая по своим ощущениям напоминала одновременно кожу и какой-то обтягивающий материал наподобие спандекса. Цвет же материала был серовато-белым, как и исходный материал. Покрасить, как я понимаю, дело недолгое, и тут больше работали над самой компоновкой элементов. Итоговый материал получился на удивление эластичным и дышащим. Нам бы пару магов, чтобы обработать его и проверить на устойчивость к стихиям. Между делом предложила женщина, всё это время внимательно отслеживая мою реакцию. Понятно, что так просто две девушки не стали бы заниматься настолько серьёзным проектом без присмотра более опытного человека. А то, что Галина Матвеевна приложила к этому руку, было очевидно, выделил решительно кивнул я. Это затем мне даже самому понравилось. Всё же не так много родов занимаются изготовлением доспехов для магов. Если же мы заложим концепцию, похоже, придётся искать ещё демонов подходящих для постоянного производства материалов. Интересно, а как воспримет рынок, можно сказать, органическую броню, которая будет соответствовать всем требованиям высокотехнологичных аналогов. Правда, с этим я забегаю далеко вперёд, но почему бы и нет? Такими темпами придётся рядом возводить ещё одно здание для изготовления этой линейки продукции. Высказал я часть своих мыслей. Люди будут не против, улыбнулась Маркова. Вы только дайте нам цели, а дальше уже мы постараемся. Неужели у вас до сих пор не угас энтузиазм в работе? А что мне ещё делать на пенсии, кошек разводить у Вольте? рассмеялась женщина. Я лучше буду приносить реальную пользу, чем тратить оставшееся время на домашние посиделки. Я вас понял, Спонтанная поездка на фабрику, а размышлений я получил целые вагоны. Но вместе с этим встаёт вопрос, как обеспечить безопасность всех моих задумок. Ведь пускай мой род и княжеский, но ничто не мешает недовольным моим возвышением действовать как со стороны юристов, чем я прикрыт собственной фирмой, так и более прямолинейно нанимая специалистов в корпоративных диверсиях. От всего понятное дело защититься невозможно. Но всё же большинство вопросов с безопасностью хотелось бы решить. А это значит, вновь надо начать поиск людей, готовых работать на меня и по возможности вводить их в род, чтобы обеспечить необходимую верность. Я никогда не отличался особой доверчивостью, но магические договоры решают это за меня. Уш предателю точно никто не позавидует. Правда, демонстрировать это никому не пришлось. Но в случае чего такое напоминание живо напомнит, что я как могу дать слугам лучшую жизнь, так и отобрать её. Я долго думал над многими проблемами, но всё же кажется, часть из них можно решить прямо сейчас. Света, что вы скажете на то, чтобы форсировать наше соглашение? Позвонил я рыжей создательнице алхимических зелий. "Знаете, князь", медленно произнесла она. С таким предложением ко мне еще ни один мужчина не обращался. «Значит, жду вашего несомненного согласия через час у меня», — хмыкнул я. «Эй!» Вот только я не дал девушке продолжить возмущаться и отменил вызов до того, как она разошлась. На всякий случай даже заблокировал вызовы с ее номера, а то от Краснова я в принципе ожидал и такого поступка. Вот кто вообще не чувствует сословных границ и может тыкать как простолюдину, так и аристократу, попросту не замечая своего невежливого поведения. Отчасти такая открытость подкупала, но всё же я должен был смириться с тем, что это в том числе и большая головная боль, даже несмотря на несомненные плюсы вливания в рот такого специалиста. Я как раз успел переодеться в более представительный комплект одежды, Как слуга мне сообщил о прибытии девушки алхимика, что интересно, но красного приехала вместе с ещё одним ящиком зелий. Да ты ты знаешь что, возмущённо посмотрела она на меня, стоило мне только пройти в гостиную, где девушка просидела в ожидании 15 минут. Ты согласна стать слугой рода Шуваловых? Без предисловий спросил я. Да, твёрдо произнесла рыжая возмутительница спокойствия. Тогда пройдём вниз. Всё готово для заключения магического контракта, развернулся я на выход. Магического? догнал меня вопрос Светы, причём её голос был довольно неуверенным. С этим какие-то проблемы? полуобернувшись, спросил я. Нет, резко замотала головой алхимик и поспешила за мной. Действуй так дерзкого во время наших разговоров, вообще не проявляя никакого уважения в моём присутствии. Девушка оказалась, на удивление, робкой, когда оказалась в заклинательной комнате. Впрочем, с таким эффектом она и создавалась. С момента заключения договора с Волковым и его отрядом я специально постарался добавить в комнате различных мистических эффектов. По большей части всё это были неудавшиеся печати, которые, может и выглядели очень таинственно при своей активации, но скорее служили необычным источником освещения. Чем несли какую-то практичную функцию. Что поделать, но даже с моим опытом у меня не всегда получаются печати, как я именно того планировал. И порой их активация сопровождается разными визуальными эффектами и траты энергии не предусмотрены в расчётах. В общем, комната оказывала на неподготовленных людей нужный эффект, что благотворно сказывалось на заключении договора. Когда они соглашались практически на всё, больше уделяя внимание обстановке, чем формулировкам. "На этом всё?" осторожно спросила Света после того, как всё световое представление закончилось и печати завершили свою работу. "Да, теперь ты слуга рода Шуваловых", кивнул я. "Так а где моя лаборатория?" потирая руки, спросила девушка. "К этому вопросу можно приступить завтра". Незаметно вздохнул, уже начиная понимать, что лучше бы я всё это перенёс на завтра с утра, чем затевать под вечер. "Какое завтра?" возмутилась Краснова, но удивление быстро переключившись на нападение. "У меня уже список составлен того, что необходимо в лаборатории. То есть ты была уверена, что я тебя приму в качестве слуги в рот?" оценивающе посмотрел я на неё. "Конечно", уверенно заявила эта особа. И на статусе обычный слуги я не намерен задерживаться. Какие амбиции? покачал я головой, тихо рассмеявшись. Ещё бы, гордо произнесла она. Вот подожди, и я докажу, что достойно стать главой малого рода. Посмотрим, хмыкнул я, покачав головой. Делать младший род в рамках своего я собирался не раньше, чем через пару лет, когда мы наберём достаточный сил, чтобы собственно быть готовыми к такому отделению. Всё же это связано с множеством дополнительных, как юридических, так и чисто иерархических вопросов. С младших родов я не могу требовать то же самое, что и от слуг, да и вообще в этом вопросе надо покопаться чуть плотнее, чтобы потом не было проблем. Хорошо кивнула Света. А теперь пройдёмся по моему списку. Я уже составила общую смету и где это можно купить подешевле. Даже об этом позаботилась. Я не знал, стоит ли восхищаться таким подходом к делу или опасаться ее неожиданной продуманности. Потеря каждого часа моего времени может стоить отдалению очередного алхимического открытия. И много ты успела открыть, что-то я не мог припомнить, чтобы у Красновой были какие-то достижения на этом поприще, иначе и отношение к ней могло быть совершенно другим. Пока нет, чуть менее эмоционально ответила она, но все же такие мелочи, Похоже, не могли поколебать дух девушки, уверенной в своём несомненном успехе. Но это просто из-за того, что у меня не было центрифуги Walther 240K, указала она на первый пункт довольно длинного списка в своём телефоне. И всё же я, похоже, поспешил с решением о принятии Светы в рот. Лабораторию после долгого, даже слишком долгого обсуждения было решено делать на территории особняка. Пока Краснова была готова работать в своей мастерской, но каждый день поторапливала меня, чтобы я не затягивал с возведением здания под её нужды. Почему именно на территории особняка? Просто мне не хотелось оплачивать счета в офисном здании, где работала бы эта беспокойная рыжая. Может, как алхимика она весьма неплоха, но её часто заносит. Последнее вовсе не про речь, к которой вскоре уже все привыкли, а то, что в своих экспериментах она не гнушалась идти на рискованные шаги, а это значит неизменные последствия, где взрыв не самое страшное, что может случиться. Поэтому, если первые этажи и начальный уровень подвала делали наёмные рабочие, управившись за неделю, то вот подвал, где было решено разместить саму лабораторию и склад алхимических реагентов, расширялся и укреплялся с помощью всё тех же демонов шахтёров. Их я теперь постоянно привлекал для подобного рода работы, и бригадир этой группы с нетерпением ждал новых заказов. Не знаю, как у них там происходит деление власти, но судя по его виду и виду его подчинённых, эти демоны стали жить куда богаче, чем раньше, и были только рады такому щедрому работодателю, как я. Благо для меня вопрос энергии, которую надо отдать в качестве оплаты, вообще не стоял, и я в этом процессе не чувствовал никаких значимых затрат. Список, который предоставила наш новый алхимик Рода, оказался действительно очень тщательным и продуманным. Я поручил его проверить Реме, и та нашла лишь несколько позиций, по которым цена была ниже, но не существенно, что указывало на должную подготовку в этом вопросе. Так что заказ был сделан в первые же дни стройки, и к ее концу было привезено все необходимое. Дальше уже Сэм со своей отобранной личной им командой все собрал и настроил для дальнейшей работы. Сторонним людям я такое уже поручить не мог в целях безопасности, так как все оборудование было размещено в подвале. Так быстро, удивленно произнесла Света, зайдя следом за мной в здание, которое будет служить ее лабораторией. И всё же это не помешало ей пройтись по всему оборудованию. Но всё же подвал, с сомнением протянула она. Помещение магически защищено от большинства последствий алхимических опытов. Вытяжка работает так, чтобы и не допустить пожара, и также вывести газ из помещения. И да, цикл работает не наружу, так что можно пробовать работать и с едкими соединениями. Это никого не потревожит. По мере моей речи лицо Красновой становилось все более довольным, и в итоге она не выдержала. «Спасибо, спасибо, спасибо!» – зачастила она, вдруг повиснув у меня на шее. «Эм, пожалуйста!» – несколько растерянно ответила я на это, попросту не ожидая от девушки такой бурной реакции. «Это же сколько всего я смогу сделать!» – отпрянула от меня, нисколько не смущенная от произошедшего света. Она закрутилась на месте прямо луча счастьем. Ухо насоздаю я. Девушка вдруг резко остановилась и с подозрением посмотрела на меня. А где склад с ингредиентами? В соседней комнате, указал я на дверь сбоку. Я решил не идти за ней и оказался прав, так как стоило Красновой оказаться внутри, как оттуда раздался такой радостный виск, что у меня даже заложило уши. И эту сумасшедшую я сделал своей слугой. Я правда могу все это Спустя минуту из проёма осторожно показалась рыжеволосая головка девушки. Да, если необходимо будет что-то ещё, то можешь делать заказ на рабочем терминале, а дальше уже разберёмся, где закупить недостающие компоненты. К чему необходимо приступить в первую очередь? По деловому осведомилась Света, притихнув в градусе своих эмоций. Мне необходимы зелья, способные усилить воина в роде, начал перечислять я. Желательно что-то позволяющее повысить потенциал их как магов, хотя бы на несколько процентов. Последнее может выйти довольно дорого, задумчиво проговорила алхимик, что-то подсчитывая в уме. Да и не каждый рискнёт пить подобного рода зелья. Нужны добровольцы. Если будет контрольная группа, кивнула Света, то это поможет подобрать более оптимальные составы. Сам понимаешь, подобного рода заказы мне не делали. Так что я могу где-то и ошибиться. А если это будут не совсем добровольцы? тихо спросил я, внимательно отслеживая реакцию Красновой. Я не обладаю большим человеколюбием и прекрасно понимаю, что порой для прорыва необходимы человеческие жертвы, но удивление спокойн и твёрдо ответила девушка. Лучше, конечно, если это будут преступники, которые заслужили стать подопытными, но если нет, На последних словах она развела руками, но чувствовалось, что последнего ей хотелось бы всё же избежать. Впрочем, меня это как раз устраивало. Хорошо, я обеспечу тебя всем необходимым, пробежался я взглядом по ещё не работающему оборудованию. Только комнату для добровольцев удастся подготовить на следующей неделе, не раньше. Я не спешу, слабо улыбнулась Света.